Глава 12. Чернобура лиса выходят на охоту. И про коней встречал, и про старушек. Кузен откликнулся на мой вызов почти мгновенно и даже не насторожился, а наоборот сумел удивить меня и Эрика с Патриком всего одной фразой. «Графа Фрэхборна уже выкрыли. Рановато». «Что значит «рановато»?» Моя маленькая копия гневно подскочила и топнула ногой. Но Джордж лишь рассмеялся. «Ты сейчас сама похожа на фею. Мелкая и злющая. Но подумай, логично же, что его попытаются выкрасть. Я просмотрел твои отчеты. Нейтрализованы только те, кто пытался его убить. Та девчонка, что сейчас сидит в раме Алиса Монтербон, и ее дальняя родня... Две сестры-мстительницы. Как по мне, так они работали отдельной группой. «Ха!» — насмешливо выдала я, одновременно плюхаясь обратно на скамейку, потому что долго стоять в кэбе, несущемся на максимально возможной скорости с применением артефакта левитации, довольно трудно. «А сторож, который нашел нас с последильным чаром, если ты читал мои отчеты для дяди, про сторожа тоже должен знать». Он-то явно почему-то приказу кинулся нас убивать. Так заказчик мог именно тогда и объявиться, скинуть координаты, где вас искать, выплатить аванс на убийство, ну и исчезнуть потом, так как заказ не выполнили. Совершенно логично предположил Джордж. И чуть позже объявился другой, заказавший похищение. Патрик даже отвлекся от своего соединения с землей и согласно кивнул. А Эрик, внимательно слушающий моего кузена, поднял большой палец, жест, принятый в рабочих кварталах, означающий высшую степень одобрения. Тех, кто хотел убить графа, всех перебили. Но те, кто хотел его похитить, как раз должны были начать активно действовать. И раз ты не дала им это провернуть прямо из зала суда, думаешь, это действовали уже похитители, а не убийцы? Я перестала зло сверкать глазами и смотрела на Джорджа с уважением, смешанным с подозрением. Еще неделю назад мне бы даже в голову не пришло, что кузен может быть предателем, но за последние несколько дней уровень моей паранойи сильно вырос. Уж слишком много он всего знал. «Шарли, ты же умная!» «Вроде». Кузен хмыкнул и подбегнул мне, практически вынуждая улыбнуться в ответ. «Две сестры-мстительницы, дальние родственницы младшей Монтербон, мертвы. Именно они и были заинтересованы в убийстве графа Фрегберна, задействовав для этого даже сотрудников министерства. Но потом, во второй раз в суде, провернули все не под прикрытием закона, а еще наглее и увереннее. Согласна?» «Угу». Я кивнула, чувствуя себя маленькой девчонкой, которая по своей невнимательности совершила кучу ошибок. Хотя мы были на верном пути и перечислили в отчете практически все элементы пазла, собрать картину до конца у нас не получилось. Опыта не хватило и широты мышления. Отец не зря всех судей заменил и министров перетряхивает. Расслабились, обнаглели, решили, что им все дозволено. Сейчас Джордж был прямо вылитый король. Сразу чувствовалась и родная кровь, и воспитание, и кто служит примером для подражания. И ведь обычно ведет себя как бездельник, прожигающий время, но при этом и в политике разбирается, и в нашем расследовании сразу все элементы сложил правильно. Эрик отлично соображает, но мы привыкли узко мыслить, а это преступление очень масштабное. У Патрика это дело вообще лишь третье. Но и мне, несмотря на карты, а может быть, из-за привычки рассчитывать на их помощь, не хватило воображения. Зато Джордж никогда не смог бы собрать столько сведений, сколько мы, но смог все проанализировать. Кто-то из верхушки узнал, что граф Фрехберн зачистил во дворец, и так как до принятия решения об открытии портала остались всего лишь сутки, Решил действовать привычным способом, нагло и уверенно. «Кстати, отец выставил вокруг твоего дома гвардейцев. Если понадобится помощь, только свистни». Я прокрутила в голове несколько фраз не очень достойных воспитанной леди, да и девушки из рабочего квартала тоже. «И где эти гвардейцы были, когда похищали Рауля?» Возмутилась я, когда смогла выдавить что-то более-менее приличное. Им поручено охранять тебя, Шарли. Тебя, а не твоего графа. Джордж посмотрел на меня, как на ребенка, который не понимает элементарных истин. Отец переживает за тебя, причем так, чтобы ты об этом не догадывалась. Имей в виду, о гвардейцах я тебе ничего не говорил, это тайна. Но вдруг тебе понадобится помощь. Я еще раз мысленно выругалась, при этом умудрившись благодарно кивнуть брату. Он ведь выдал этот секрет, потому что сам волнуется за меня. Графа, скорее всего, везут на Эльбинский холм. Туда же попытаются оттащить украденную отца собранную раму. «Украденную?» — Растерянно переспросила я, чувствуя, что вновь перестала разбираться в происходящем. «Из дворца?» «У самого короля?» «Ну, конечно, отец позаботился, чтобы кража оказалась возможной. Только предварительно вынул один из камней, чтобы портал не открылся». Хитро ухмыльнулся Джордж. «Посмотрим, чем будет готова пожертвовать эта банда. Но ты же понимаешь, что менять камень на жизнь графа Фрэхборна отец, скорее всего, откажется». Если придется выбирать между тобой и страной, он выберет страну, не заставляя его страдать, Шарли. Я едва заметно кивнула и прервала наш разговор. Конечно, хотелось бы узнать подробности про коней и старух, но потом, если бы было что-то важное, Джордж сказал бы, а так, графы похитили феи или те, кто на них работает. Алиса тоже работала на фей, но при этом собиралась убить Рауля, чтобы сделать портал незакрываемым. Наши новые противники этого не хотят. Мой бедный мозг, пытающийся объять, упорядочить и сделать какие-то выводы на основе этих знаний, начал жалобно поднывать. Голова разболелась. Может быть, всему виной скорость — Несколько суток без нормального сна, нервный стресс, холодный воздух, постоянные выкрики Патрика, куда поворачивать, не знаю. Может быть, я просто устала от этого постоянного внутреннего напряжения. Когда же мы наконец-то сможем все отдохнуть? Проклятая неделя какая-то.